Глава 13. Мастер пути. Ключи и служебный пропуск мне уже выдали, так что проблем с проникновением на чердак не возникло. Но я заблудилась. все таки поднималась я сюда своими ногами только один раз, в день прибытия и в сопровождении леди Квин. А чердачное помещение было поделено на заброшенные мансарды, и в какой-то из них был вход в башенку. Ох, чувствую, не дождутся меня наблюдатели на полигоне. Надеюсь, ректору будет недонаблюдение за моим прохождением препятствий, а с вороном я договорюсь. Кстати, где он? Почему не идет проверять мои амулеты? Решил сделать это перед самым забегом, когда уже не исправить ошибки? Ага, а вот эту расшатанную лесенку я узнаю. Вскарабкавшись по гнилым ступеням, я дала себе слово пользоваться исключительно порталом для входа в башню. Еще не хватало тут шею свернуть. Как только дородная Мергения смогла тут подняться. А вот и проломленная ступенька. И еще одна. Что-то не помню я таких разрушений. Исколы совсем свежие. Кто-то прошел тут совсем недавно. Но замок не охранная печать на месте. Странно. Я приложила пропуск к печати, повернула ключ в замке, активировала щит, взвела атакующее заклинание и ногой распахнула дверь. Суафит Эрвит Стейр, растрепанный, с мокрой головой, в полурастегнутой рубашке и босиком, валялся на диване и зачитывался моим учебникам. Да так! что и не заметил моего вторжения. И что самое кошмарное, над проявленными алыми страницами книги преспокойно витал дух моей пра прапрабабки. -пра -пра и она не била его по наглым когтистым лапам, не душила и не препятствовала никаким другим способом, которыми злые родовые духи обязаны отваживать чужаков. Быстро закрыл и положил книгу на место. — прошипела я, занеся ладонь с клубившимся облачком заклинания. Ворон поднял голову. а глазенки глазёнки-то как блестят!» Как у вора, который лез в кубышку за медиком, а вытащил бриллиант. «Тише, Аси! Не мешай!» С потрясающей наглостью отмахнулся он. «Я даже задохнулась на миг от такого бесстыдства!» Но как если бы вор, пойманный на месте преступления, с беспредельной дерзостью утверждал бы, что украденный бриллиант — это его собственность, и это не он, а вы его у него украли, и он только возвращает себе свое? Впрочем, почему как? Некромант вел себя невозмутимо, словно моя книга из его личной библиотеки, а моя четырежды прабабка — его родственница. «Ах так?» — рявкнула я и атаковала. Моё заклинание сбрякало в два счета некроманты и прародительницы. Да на сладко улыбнулась. «Дорогая, тебе же сказано, не мешай. У нас с магистром Стейром важный разговор». «Предатели!» Я сложила руки на груди, чтобы случайно кого-нибудь не развеять. «Вам придется отложить ваш разговор, Мейстрис, если хотите и дальше видеть свою проправночку живой и здоровой». Позволила я себе легкий шантаж с потусторонней сущностью. Пусть знает, что я обиделась. «Магистр Стейр должен немедленно проверить мою амуницию перед испытанием и сопроводить меня на полигон, иначе меня накажут за опоздание. Хотя виновата буду не я, а вы двое». «Кстати, как получилось, что вы тут без меня спелись?» «Долго объяснять, моя кровиночка!» — ещё ласковей пропела родоначальница. «Ведь ты опаздываешь. Не могу тебя задерживать!» Улыбнулась ворону и исчезла, не попрощавшись. Старая корга. И при жизни была стервой, судя по семейным преданиям, а уж после смерти ее характер совсем испортился. «Ну, давай свои амулеты, Аси», — с недовольной гримасой сказал некромант. Я высыпала на стол горсть камушков с дырочками и деревянных пуговиц с рунами по ободку. Сняла с пальцев кольца связью заклинаний. Выложила браслеты, усыпанные заговоренными вставками из самых разных материалов, от серебра до скрепленных магией комочков кладбищенской земли. Отстегнула от пояса ножны с кинжалом. Непростые ножны а инкрустированные косточками разных животных. Вытащила из голенищ еще два заговоренных ножа, подняла небрежно брошенную в угол дивана куртку, встряхнула, отвернула, обшла к рукава и начала вынимать отравленные иглы из потайного патронтажа. С каждым новым предметом горка на столе росла, а глаза ворона округлялись и вылезали из орбит. «А я еще до изюминки коллекции не дошла» дальнобойных метательных звезд, закрепленных на ленте, переброшенной через грудь. Не говоря уже о щитах. И о тонкой режущей проволоке, свернутой в каблуке сапог под набойкой. И... «Стоп, Аси, хватит!» — взмолился некромант. «Мне и суток не хватит, чтобы это все проверить. Верю, что ты крутой боец и подготовленный к любым неожиданностям. С тобой хоть сейчас в диверсионную вылазку или десант. Но я не вижу главного». Он небрежно отодвинул гору оружия в сторону. «Где твои щиты и накопители?» «Подновлённые щиты я ему предоставила, сняв еще один браслет и продемонстрировав вживленные заклинания на заклепках куртки. А вот с накопителями проблема. Свои я обнулила еще до появления в школе Ока, новые почили утром на спарринге, а остатки ушли на экипировку». «Держи, ассистент. Я тут при случае...» Затоварился. Ворон щедрым жестом высыпал мне горсть накопителей. «А где заготовки ловушек?» «С ними тоже было все плохо. Все заготовки израсходованы в королевском лесу против его же зомби, а новые создавать было совершенно некогда». «Девочка, ты собралась в наличии костяных гончих охотиться иглами и звездочками? Ты бы еще с росой и цветочной пыльцой на полигон вышла». «Почему нет?» Я отвернула обшлак второго рукава куртки и показала длинные и тонкие с мизинец, пузырьки с освещенной в храме небес водой и заговоренной цветочной пыльцой, на которую было навешено заклинание праха. В силу воды я не особо верила, а вот пыльца — идеальное оружие против нежити. Одна крупинка, попавшая на мертвеца, запускает процесс ускоренного распада мертвых тканей и за секунды превращает нежить в прах. Я не успела использовать пыльцу только потому, что в лесу слишком увлеклась бегом с препятствиями. «Ох уж эти девочки! Я так и знал!» Эрвит Стейр хмыкнул, вытащил из другого кармана с десяток разрисованных рунами деревянных кругляшей размером с мелкую серебрушку. Я узнала заготовки из школьной оружейной. Их в огромном количестве создавали малыши в начальных классах, отрабатывая искусство нанесения рун и контроль дара. Оставалось только влить в руны силу и настроить заклинание. «У тебя пять минут, Ася». Некромант подвинул мне две груды своих щедрых даров и откинулся на спинку дивана, всем видом показывая, что помогать с ловушками не намерен. И правильно. В отличие от накопителей, такие амулеты в идеале должна наполнять силы самого бойца, иначе он будет активировать их наугад, и заклинание либо преждевременно сработает, либо быстро иссякнет либо не удержит попавшую в ловушку нежить. Пока я занималась амулетами, все таки задала ворону, мучивший меня вопрос. «Как ты сумел раскрыть книгу?» Он понял, что я имела в виду раскрыть тайну книги. Черные глаза лукаво блеснули. «Аси, я суафит». «И что?» «Знаешь, в чем заключается магия воронов?» «Вы все некроманты». Не в том смысле, какое вкладывают в это слово люди твоего мира. Для вас некромантия — это манипуляция с мертвым телом. Да, но не только. Еще это манипуляция с энергией смерти. Не зачёт. Выбрось из своей хорошенькой головки такие глупости. У смерти нет энергии. Она есть только у жизни. И в момент смерти нереализованная жизненная сила высвобождается, Вот что вы называете энергией смерти. На самом деле это потенциальная энергия жизни. Я начала злиться. Зачем он мне прописные истины излагает? Мы так говорим для простоты, ворон, чтобы избежать путаницы понятий. Учту. Подмигнул некромант потустороннего мира, и я поняла, что он опять меня зачем-то проверял. Так вот, мы не просто некроманты. Мы — проводники смерти. То есть мы отслеживаем, а иногда и манипулируем жизненной энергией уходящих за грань душ не только мира Суав, но и всех сопредельных миров, с которыми у нас есть связь. Так получилось, что с миром Аэры она особенно плотная. Замечательно. Но при чем тут моя книга? Хотя я уже догадалась, но хотела услышать подробности от самого проводника смерти. Он задумчиво сцепил руки перед лицом. Я — мастер пути Аси. И сразу увидел привязанные к книге, как к якорю, ниточки чужих душ. Но не стал никому раскрывать твой секрет. Спасибо, — искренне поблагодарила я. Не за что. Он дёрнул плечом, словно сбрасывал ненужную тяжесть чужой благодарности. «Мы обязаны хранить такие тайны, даже если случайно соприкасаемся. Но ты зря оставила такое сокровище без присмотра. Я, когда освободился, пришел сюда поставить дополнительную защиту. Кстати, вовремя. Помещение кто-то пытался вскрыть со стороны лестницы, но не преуспел». Я кивнула. Поврежденные ступеньки я тоже заметила. «И книга сама со мной заговорила», — продолжил Суафит. «Духи рода твоей матери тоже поняли, кто я?» «Прости, но мой долг — ответить на зов. Они очень о тебе беспокоились». «И что ты им сказал?» «Что ты сейчас мой ассистент в школе ОК и помогаешь выбрать невесту королю риртана Широко улыбнулся некромантище и коснулся ладонью черной серьги в ухе. Идем. Я уже получил выговор за твоё опоздание». Король нервно крутил в руках браслет с амулетами, перебирая камни, словно монах, молитвенные чётки. Одним глазом он косился на бесстрастного Сириена, другим — на отрезок лесной тропы, видный сквозь маскировочную сеть командного шатра. На столе перед ним лежала карта полигона с отмеченным пунктиром и цветными фишками маршрутом. Все как в военном походе. Вот только сражаться предстоит не ему, а хрупкой девчонке, и это не могло не раздражать светлого мага. Зачем тебе это, Сириен? В любом случае, кровь Ая или демонов будет выявлена в храме. Чем раньше мы их обезвредим, тем лучше, Артан. Твой уникальный дар не распознал в ней Ая. Какие у тебя могут быть сомнения? Мой дар — не божественное всеведение. Сомнения всегда могут быть. Ты уверен, что успеешь прийти ей на помощь? Конечно. Там Эрвит со своими сородичами, наблюдатели от магистратуры и хромовников. Она уже не участница отбора. Зачем такие строгости, брат? Она в одиночку уложила полдесятка ая, если не больше, терпеливо пояснил ректор. Стерла в пыль. Мы даже не смогли определить их количество по остаточным следам. Не потому ли не смогли, что это лишен сценировка? Ты слишком подозрителен. Может быть, у нее выросла сила после третьей инициации. Она все-таки дочь герцога Грейсиера, а он архимаг, седьмая ступень и потому она еле-еле добилась третьей ступени за 14 лет обучения?» Король усмехнулся, надел на руку браслет и застегнул. «Сирен, я говорил с герцогом. Нет, Асгерт я не выдал, но дал понять, что она жива, и мы вышли на ее след. Так вот. Девушка категорически не хотела замуж. А с четвертой ступенью она была бы опричена на немедленное замужество. Он подозревает, что Асгерт специально заваливала экзамены. Ее потенциал гораздо выше. А в бою с Ай она наверняка выложилась в полную силу. Ректор вперил взор в карту. На ней вспыхнул красный огонек. Испытуемая, наконец, добралась до полигона. Хвала небесам. Одновременно зажглись разноцветные созвездия, обозначавшие и наблюдателей, и и ждавшие своего часа сюрпризы. черными кляксами обозначились ловушки с клетками, в которых сидели зомби и прочая нежить. А зеленым огоньком светилась клетка с Аи, и она была первой на пути магички. Очень подозрительной магички. Не мог Сириен сказать королю правду. А вот умолчать вполне. Дейтера да тоже не открыл артану, что Тирины Баранс уже нет в его замке. Сбежала. И Хаур Суафитов, как и Сириен, заподозрил, куда направилась беглянка. Или ее направили. Могли ли Аи подыграть, изобразив схватку в лесу? Конечно. Это вполне в их духе, если они протаскивали свою ставленницу в королевские невесты. Никто не заподозрит в той, которая будто бы убила отряд диких, такую же Айе. И внешность ей изменили не случайно. Зачем пускаться на такую хитрость, если она действительно леди Асгерт, маркиз Ривз? А вот если Магесса не дочь герцога, если она сбежавшая из плена суафитов Тирина Баронс, то диким просто необходимо изменить ее внешность и был придуман немыслимый по абсурдности трюк совсем в их духе. У диких нечеловеческая логика и уловки. Подмену и король, которому не лгут, не сумеет разоблачить, потому что Ае как раз способны обмануть даже его. И дар Сириина видеть не людей мог не сработать. По рождению Тирина человек, и душа у нее человеческая. Не мог Сириэн сказать брату о своих подозрениях. Никак не мог. Слишком глубоко въелось в молодого короля приворотное заклинание. Хотя маги уверяли, что сняли приворот полностью, а менталисты ювелирно убрали последствия. Но достаточно было перехватить тоскующий, полный нежности взгляд Артана, брошенный на отвратительную морду черного дракона, чтобы понять — король все еще болен и Ае, зная о его болезни, могли этим воспользоваться. Потому не проникновение демониц боялся Сириен, а удара совсем с другой стороны. Одна неувязка. В тот момент, когда король смотрел на живые портреты невест, Тирина приняла облик дракона. После того, как ее душа побывала в шкуре древнего черного ящера, Графиня могла перевоплощаться в драконицу. И это более чем странно. Магистры не находили в ней ни темной магии, ни магии Айе. Но что это? Как ни магия метаморфов. И то, что Тирина Баронс способна была скрывать эту магию, делало ее еще более грозным врагом. А что она еще скрывает? Если девчонка прячется на территории школы, то где можно незаметно превратиться в дракона? Впрочем, апартаменты, выбранные Ассе, достаточно велики, чтобы вместить даже драконью тушу. Не говоря уже о просторном помещении на чердаке, куда она могла попасть порталом. Настораживало еще вот что. Когда Артан добрался до магической пластины с портретом леди Асгерт, на девушке в такую-то рань была походная одежда. Если Асгерт нет в школе, а она подалась в бега или в северный корпус, то неувязки тут нет. Тирина же, Аси, в это время должна спать. В облике дракона. Хм. Сомнения были, но ректора они не останавливали. Скоро все выяснится. Если Аси — это Тирина, то на полигоне они с Аи снова разыграют спектакль. Если Аси — герцогская дочь, то с одной Аи магичка сумеет справиться. А не сможет, зомби будут выпущены не против нее, а ей в помощь. Лорд все продумал, предусмотрел, но катастрофически ошибся.